Глава тридцать На следующее утро около девяти позвонил Джозеф. «Привет, Луиза. Анабель мне все рассказала. Что делать, как считаете?» Луиза ждала этого вопроса. Она никогда не была слепой исполнительницей чужих распоряжений и верила в открытый обмен мнениями. «Привет, Джозеф. Лично я убеждена, что мы все перед коллажиром в долгу и обязаны отпустить его как можно скорее» а с ним, конечно, и Доминику, поскольку они теперь помолвлены. Я понимаю, что согласно контракту они обязаны подать заявление за месяц до увольнения, но оба столько лет проработали в гостинице без выходных и отпусков, что я бы очень хотела сделать для них исключение. Ведь если бы не они, гостиница давно перестала бы существовать, согласна? Уверен, что вы правы, но кем их можно заменить? Найти замену колладжера труда не составит». Один из новичков в ресторане проявил себя особенно хорошо, и его вполне можно повысить до метро-дотеля. «А что касается управляющего...» «А если вы сами возьметесь, что скажете?» «Интересно, — подумала Луиза, — это он сам придумал или Аннабель подсказала?» «Не слишком ли я молода для такой должности? На следующей неделе мне исполнится всего 33 года». «Ну, чуть молоды, но что из этого? У вас опыта столько, что большинство управляющих гостиницами позавидовали бы. Вы умны, талантливы, знаете несколько языков. Лично я считаю, что вы идеально подходите для этой должности. Конечно, жаль терять вас как антикризисного менеджера, но что делать? В общем, буду счастлив, если управляющим нашей новой гостиницей станете именно вы». Луизу захлестнули эмоции, и она порадовалась, что, говорит, не по видеосвязи. Наверняка щеки снова стали пунцовыми. «Мне очень приятно это слышать, Джозеф. Большое спасибо». Несколько секунд она молчала, потом продолжила. «Я, конечно, сразу же приступлю к исполнению обязанностей, чтобы Доминика с Каладжира смогли немедленно вылететь в Сицилию, но должность пока буду занимать временно. И обещаю серьезно подумать о том, чтобы работать здесь постоянно». Не могли бы вы дать мне пару дней, чтобы как следует все обдумать? Все-таки шаг действительно очень серьезный». «Ну, конечно. Однако, повторю, я уверен, что для этой должности вы подходите идеально». Закончив разговор, Луиза кликнула Лео, и они поспешили в гостиницу. Когда они вошли, сидящая за стойкой регистрации Доминика подняла голову. «Чао, Луиза. Ну как, поговорили, Да. И все складывается очень хорошо. Луиза рассказала, что они с Джозефом решили. На лице Доминики появились облегчения и благодарность. «Господи, Луиза, это же просто чудесно! Огромное спасибо! Я вот что подумала. Сегодня у нас суббота. Если мы вылетим в следующие выходные, не слишком ли рано будет? Мы как раз успеем все организовать, подготовить. Например, перевести вещи из моей квартиры в дом Каладжера, Монкальва». Грациела и Рудольфа хотят продолжать работать в гостинице, поэтому остаются жить там». «Как я рада, что они остаются. Они прекрасные сотрудники. И, конечно, можете уезжать в следующие выходные. Я приду в гостиницу. На будущей неделе мы еще раз подробно обговорим все мелочи, и вы передадите мне хозяйство». «Значит, управляющим станете вы. Мы с Каладжарой очень надеялись, что так оно и будет». «Вы можете переехать в мою квартиру, она очень уютная. Мне кажется, идеально вам подходит. А сами вы идеально подходите на роль управляющего гостиницей». Луиза была тронута. Доминика почти слово в слово повторила то, что говорил Джозеф. «Спасибо. Сейчас я серьезно думаю об этом. Решиться занять такую должность не так-то просто». В тот день, несмотря на то, что снова было очень жарко, даже скорее душно, Луизе захотелось совершить долгую прогулку пешком. По узкому мостику они слева перешли через реку и двинулись вверх по склону холма на другом берегу. Раньше здесь она еще не бывала, и на пути к вершине им пришлось наугад пробираться по лабиринту дорожек и тропинок среди полей и виноградников. Выйдя, наконец, из-за деревьев, они оказались на удивительно круглой вершине холма, и Луиза поняла, что холм этот, пожалуй, самый высокий в округе. Она вспотела от тяжелого подъема, но испытывала глубокое удовлетворение. Луиза достала из рюкзака большую бутылку с водой и миску, которую прихватила на старой мельнице, и напоила собаку, а потом напилась сама и смочила лоб. Освежившись, она села прямо на поросшую травой землю и огляделась. Воздух от жары был подернут дымкой, но Луиза сумела разглядеть вдалеке Альпы, полукругом протянувшиеся от побережья Средиземного моря к югу, вплоть до угадывавшихся на востоке Доломитовых Альп. Хорошо различался и разросшийся Турин с безошибочно узнаваемым символом города — башней Моле Антонилиана гигантской иглой вонзившейся в небо. Поближе раскинулся восхитительный лоскутный ковер Монферата с полями, виноградниками и рощами, в перемешку с небольшими городками и деревушками. На другом холме, всего в нескольких километрах отсюда, Расположился городок Манкальва, где жил Каладжера. Его легко было узнать по высокой тонкой башне, возвышающейся над разбросанными вокруг красными черепичными крышами. Старую мельницу Вита заслоняли растущие внизу деревья, зато открывался потрясающий вид на долину и здание гостиницы. Луиза достала мобильник и сделала несколько снимков. «Интересно», — подумала она, — «достаточно ли высоким будет качество, чтобы увеличить изображение и распечатать его?» и повесить на стену вестибюля Гранд-отеля. Луза откинулась на траву. Лабрадор, часто дыша, растянулся рядом и погрузилась в непростые размышления о грядущей работе управляющим, пытаясь думать, как взрослая умная женщина, за которую ее принимал работодатель. Да, чем дольше она живет в Монферрато, тем больше эти места приходятся ей по сердцу. Возможность пустить корни в такой очаровательной местности среди людей, которых она близко узнала и полюбила, Слишком привлекательно, чтобы отвергать ее просто из-за того, что она себя недооценивает. Нет, Луиза так не поступит. Эта работа позволит ей реализовать себя и будет приносить удовлетворение. Отказался бы только дурак. Ну и что, что у Вита другая женщина? Ни один человек — Вита, Томми, Паула или любой другой — не должен диктовать ей, в каком направлении двигаться по жизни. Прекрасный дом, своя собака, а главное — работа, которая удовлетворяет всем ее требованиям. Вот и все, что важно. Вечером она позвонила Джозефу и подтвердила, что с благодарностью принимает должность управляющего Гранд-Отелем Дель Монферрата и готова приступить к работе немедленно. Приняв это, она знала правильное решение. Луиза почувствовала, что у нее словно гора с плеч свалилась. Чтобы достойно отметить это событие, она откупорила бутылку игристого вина из расположенного неподалеку Асти. Нет, конечно, не тошнотворно, а сладкого Асти с пумантия. В студенчестве они с друзьями покупали его в местном супермаркете, называя «Асти Блеванти». Но изысканного сухого белого, значительно превосходящего по вкусу большинство игристых вин, которые она пробовала. И еще Луиза подумала, что будет правильно угостить собаку печеньем, пусть отметит события вместе с ней. Она вышла с бокалом к скамейке, что возле запруды, и позвонила маме, чтобы сообщить приятную новость — По обыкновению мама ее всячески поддержала, как и тогда, когда потрясённая Луиза позвонила ей после того, как увидела Вита с другой. «Не сомневаюсь, что ты всё делаешь правильно, дорогая. Но много ты видела женщин, которым в 32 года предлагали встать во главе гостиницы высшей категории. Это просто замечательно. Да, кстати, в воскресенье у тебя день рождения. Что собираешься делать? Пригласишь кого-нибудь?» «Нет, мама, не думаю. В субботу вечером наверняка будет прощальная вечеринка в честь... Доминики с Каладжира. Если что-то и устраивать, то тогда же. Хотя, если честно, я вряд ли тут кому-то расскажу о дне рождения. Не хочу, чтобы думали, словно я клянчу у них подарки, так что лучше вообще не упоминать об этом. Но одному человеку про день рождения она все же сказала. Сильвань, конечно, которая сама приготовила для Луизы важную новость. На следующий день Луиза отправилась в Турин, и они, как обычно, встретились за мороженым в кафе на Пьяцца Сан-Карло. На этот раз Луиза решила разгуляться и заказала ассорти, темный шоколад, банан и персик. Выслушав рассказ о том, как Луиза терзалась, прежде чем согласиться на работу, Сильвана, как и мама Луизы, полностью решение одобрила, а затем небрежно уронила, что беременна. Луиза вскочила и бросилась обнимать подругу, едва не перевернув свою вазочку с мороженым. «С ума сойти, Сильвана! Господи, как я за тебя рада!» Они проговорили больше часа. И когда Луиза снова окунулась в душную атмосферу городской улицы, нагретые камни мостовой на излучали жар, пожалуй, не меньше, чем само солнце. Она все еще радовалась за подругу, однако ничего не могла поделать с легкой печалью. У всех личная жизнь бьет ключом, кроме нее...